Он терял самообладание. Слова выскакивали из его уст, как черные ленты изо рта фокусника. Он не обращал внимания на присутствие главного редактора, он даже воспользовался этим, чтобы унизить сына, хотя тем самым вредил самому себе. И слова, и тон его были да нельзя грубы. А господин Франсуа решительно ничего не смыслит, ведь ты решительно ничего не смыслишь, понятно? Так вот, по тем предлогам, что ты был несчастным, Капитанешкой кавалерии носил форму, оплаченную отцом. Был награжден военным крестом, тоже, кстати сказать, оплаченным твоим отцом, как, впрочем, и все остальное. Но это уж слишком, — воскликнул Франсуа. — Я не позволю. А мою рану ты, может быть, тоже оплатил? Не для того мы проливали кровь, пока вы улепетывали в Бордо, чтобы... Замолчи! — заревел гигант. Глаза у него вылезли из орбит и налились кровью, голос его проникал сквозь двойную дверь, и был слышен даже в секретариате. Главный редактор, весьма смущенный тем, что присутствует при этой сцене, сделал робкую попытку вмешаться, патрон послушать, и сказал он, «Заткнитесь, Мюллер, заорал Ноэль Шутлер, не то и вам достанется». «Отныне мой сын не будет распоряжаться в газете, вы слышите? Не будет! Пусть развлекается, держит скоковых лошадей». Парусные яхты или псовую охоту на те деньги, которые я и вы, и Мюллер, и вся редакция, добываем ему. Но газета — не игрушка. А я еще не совсем выжил из ума. Пусть подождут, пока я умру, и тогда уж разрушает все, что я создал. Сердце его стучало, как паровой молот. Вспомнив о своей грудной жабе, он сразу же перестал кричать. «Недолго верно осталось ждать», — произнес он неожиданно упавшим голосом, уходите, уходи, Франсуа, уходи, прошу тебя, уйди. Он задыхался после приступа ярости, с трудом подбирал слова, хватался за грудь, вот-вот, великолепный результат, бормотал Ноэль. Он вытянул свой весь свой огромный рост на кожаном диване, отстегнул воротничок и вызвал Лартуа. Профессор, выслушав банкира, заявил, что сердце у него хоть юноши в пору, что он просто переутомился немного. Часть пятая. Гнев Ноэля Шудлера напоминал ярость носорога, который навсегда проникается ненавистью к безобидным кустам, если они шелохнулись и сильно его напугали. На следующее утро, после часовой беседы со старым бароном Зигфридом в кабинете, обтянутом зеленой кожей Наэль, пригласил туда Франсуа. «Мой мальчик, я много размышлял после того, что случилось вчера, и решил, что нужно по-иному распределить наши обязанности, — объявил он сыну. Говорил спокойным и чуть торжественным тоном. «Если и впредь будет повторяться то, что произошло вчера при Мюллере, — холодно ответил Франсуа, — то я предпочитаю, отец, вообще устраниться от твоих дел и предложить свои услуги в другом месте. Ну, не надо сердиться и говорить глупость. Во-первых, не существует моих дел, а есть дела шудлеров, — сказал Ноэль, широким движением руки указывая на старого барона и на Франсуа. И барону Шудлеру не к лицу поступать кому-нибудь на службу, особенно сейчас, когда мои годы все больше дают себя знать. Что бы ни говорил Лартуа, я начинаю сдавать это мне ясно, вчерашняя вспышка лишнее тому доказательству. Не стоит на меня обижаться, я и сам не помнил, что говорил. Прошу тебя, милый Франсуа, забудь все это. Не в обычаи на Эле Шудлера было извиняться после приступа ярости, какой бы неоправданной ни, ни была вспышка. Франсуа и в самом деле поверил, что отец устал. И это проявление слабости, старости, эта трещина в монолите были ему тягостны. Великан прекрасно играл свою роль. Он сидел сгорбившись и примирительно разводил огромными руками. «Не будем об этом больше говорить, отец», — сказал Франсуа. И, стараясь скрыть волнение, — Закурил сигарету, погасив спичку своим обычным размашистым жестом. Дед, восседавший в своем почетном кресле, молчал и смотрел на Франсуа подозрительным взглядом дряхлого сфинкса. «Так вот, Франсуа», — продолжал Ноэль, — «я думаю, мы должны распределить обязанности. И тогда между нами не будет столкновения. Я по-прежнему намерен заниматься банком». «А газету передашь мне с живостью?» — спросил Франсуа. «Нет», — подрезал Ноэль. И взгляд его снова стал жестким.